Глава 23. Чужой ритуал. Карин. С изнанки мы с Алексис вынурнули в незнакомом мне особняке, расположенном не так далеко от вокзальной площади. Принцесса привела меня в светлый кабинет с большими панорамными окнами, упала в кресло у письменного стола, а мне жестом предложила занять соседнее. «Где мы?» — спросила я, садясь напротив нее. «Тут я сейчас живу. Это дом генерала Дерцкого. Сам он, к сожалению, со вчерашнего вечера где-то в подземельях дворца. Полагаю, что и Кай там же. Я пыталась установить его местонахождение, но нашла только тебя по перстню артефакту. Убивать его канцлер не станет, не волнуйся. Тут свадьба на носу, не сам же он жениха заменит. И что нам делать? Как ему помочь?» «Нельзя просто сидеть и ждать, пока его отпустят», — выпалила я, нервно сжав ткань платья. «Для начала нужно понять, что вообще происходит», — ответила Алексис. «Выяснить, зачем Кай понадобился канцлеру прямо перед свадьбой, а потом уже действовать. Сегодня вечером приедет мой друг, и мы с ним отправимся на разведку». «Я пойду с вами», — решительно заявила я. «Ты?» Губы Лекса искривились в усмешке. Она окинула меня ироничным взглядом и добавила. «Прости, Карин, но где ты и где разведка? Нет уж, посидишь здесь. Я обещала Каю, что присмотрю за тобой и обеспечу твою безопасность. Так что обойдемся без самодеятельности. Достаточно уже того, что ты по-глупому заявилась к этой артефакторше» и давай не будем создавать друг другу проблем. Алексис посмотрела на большие напольные часы и поднялась на ноги. Пойдем, покажу тебе твою комнату». Она вышла из кабинета, не став ждать ни моего ответа, ни моей реакции на ее слова. Пришлось пойти за ней, хотя мне было что сказать. Но когда мы оказались в просторной спальне, находящейся в этих же покоях, Алексис остановилась и протянула мне раскрытую ладонь. «Дай перстень незнанки. Сейчас он тебе не нужен, а мне пригодится». «Нет», — заявила я, чувствуя подвох. «Мне дал его Кайтер. Ага, но это темный артефакт рода Аргоферс, который принадлежит мне, поэтому верни по-хорошему». В ее голосе звучала угроза. Глаза смотрели недоверчиво. Она не видела во мне ни бойца, ни соратницу, ни помощницу. Для нее я была просто девушкой, за которой попросили присмотреть. той, кто может только мешаться под ногами. Забирай я стянула с пальца украшение и вложила в ее руку. Вот и славно ровным тоном бросила лекса Не скучай, вечером зайду и покинула комнату. Едва за ней закрылась дверь, По стенам, дверному проему и даже по окнам начал разрастаться узор темной магии. Я никогда раньше не видела ничего подобного и в первое мгновение просто растерялась. Но когда, опомнившись, бросилась к двери, меня оттолкнуло от нее ощутимым импульсом. «Что происходит? Она что, меня тут закрыла?» но если поначалу я еще пыталась убедить себя, что это просто ошибка, то вскоре удостоверилась в обратном. При любой попытке приблизиться к выходу или к окну, меня отталкивало назад, а тьма плетений все сильнее сгущалась. Когда же я ударила по этой преграде боевым плетением, оно просто рассеялось. «Так значит, это темная курица!» Обещала Каю обеспечить мою безопасность, а по факту просто заперла здесь. Закрыла как преступницу. И не надо говорить, что она поступила так для моего же блага. Не верю я ей. Но силой ситуацию не решить. Распаляясь и психуя, я ничего не добьюсь, а значит, для начала мне нужно привести в порядок нервы. Кое-как, заставив себя успокоиться, я легла на кровать, прикрыла глаза и попыталась прощупать установленную защиту. Лекса считает меня просто никчемной обузой, но это мне на руку. Вряд ли ей известно, что в магии я универсал, что мне подвластны все шесть стихий. Да, выстроенные здесь барьеры с темной магией я не пробью, но вот распутать плетение, скорее всего, смогу. Нужно только время и концентрация, а значит, все может получиться. С наступлением вечера Алексис не вернулась, не пришла она и к полуночи. Зато я за это время успела продумать план своих дальнейших действий. Жаль, конечно, что Лекса забрала персти изнанки, он бы очень мне пригодился. Значит, нужно постараться снова его раздобыть. Защиту я все таки распутала. Точнее, создала в ней прореху в районе окна. Оно очень удачно выходило во внутренний двор, правда, располагалась на втором этаже. Но это тоже не проблема. Разберусь. Я могла бы уйти еще несколько часов назад, но решила все таки дождаться Лексу. Мне требовалась хоть какая-то информация о Кае, потому что без нее можно действительно наделать немало ошибок. Когда за дверью раздался звук шагов, было уже почти три часа ночи. Я поднялась на ноги, зажгла на прикроватной тумбочке светильник и поправила подол платья. Явиться могла только Алексис. Никто другой через эту защиту пройти просто не сможет. «Не спишь», — произнесла она утвердительно. «Отлично». Лекса пересекла комнату опустилась в кресло у чайного столика, стоящего рядом с окном, но прореху в своей защите не заметила. Вот и славно. «Узнала, что с Каем?» — спросила я, подойдя чуть ближе. «Нет», — она вздохнула, будто бы даже виновата. «Мы не нашли его. Облазили все подходящие подземные залы дворца, и ничего. Остина тоже нигде нет». «Что, и твой друг не помог?» — бросила я ехидно. Алексис подняла на меня недовольный взгляд. «Чего ты от меня хочешь? Я и так из кожи вон лезу, чтобы их с Остином отыскать», — прорычала она. «У меня есть идея, как найти Кайтера», — решила я договориться мирно. «Но для этого нужно твое кольцо». «Слушай, давай не будем геройствовать», — устало протянула Алексис. «Если я не нашла, то у тебя и подавно не выйдет. Мы просто подготовимся к свадьбе и...» В общем, подготовимся. Осталось чуть больше суток, и канцлеру придется вернуть Кая, а дальше будем действовать по обстоятельствам. «Алексис, дай мне кольцо». Я сделала еще шаг к ней. «Пожалуйста, обещаю, я верну тебе его, но сейчас оно очень мне нужно». Она смотрела на меня из-под лобья, а во взгляде так и читалось: «Отстань и заткнись». «Что ж, упрямство этой принцессе определенно не занимать. Ну ладно, я сделала все, что могла. Пыталась договориться по-хорошему. Увы, придется действовать по-плохому». «Есть хочешь? Ты же целый день тут голодная просидела», — проговорила она, поднимаясь. «Да, было бы неплохо», — ответила я ей. И как только она повернулась ко мне спиной, я создала на пальцах оглушающее плетение из темной и светлой магии и бросила ей его в спину. Да, подло, некрасиво и вообще, но сейчас мне было все равно. Темная часть плетения пробила защиту окружающую девушку, создала брешь, а светлая проникла в ее тело, раскрылась и Алексис упала на пол. На мгновение меня кольнула совесть, но я не стала ее слушать. С заклинанием левитации перенесла Лексу на кровать, даже укрыла одеялом и усыпила ее сонным плетением. Все, теперь она точно проспит до утра, а из-за защиты никто ее тут не найдет и не попытается растормошить. Я вытащила из ее кармана перстень изнанки, надела на палец и довольно улыбнулась. Как же хорошо, что этот артефакт все еще был при ней. Дальше мне следовало переодеться. Платье это хорошо, но не для ночной вылазки. В моей сумке на самом дне лежал тонкий черный костюм, идеально подходящий к ситуации. Помню, перед тем, как провести ритуал принятия в род Хардерон, Фил принес мне этот странный наряд. Попросил надеть, но ничего толком не объяснил. Я тогда, признаться, растерялась. Да, ткань полностью закрывала тело, но при этом обрисовывала его совершенно бесстыдным образом. Костюм состоял из узких брюк и эластичной рубашки без пуговиц и обтягивал меня, как вторая кожа. На ноги предполагалось надевать носки из той же ткани с плотной подошвой, а на руки перчатки. Так нужно, Ри, сказал тогда Филипп. — Скоро ты все поймешь и оценишь его практичность. Да, я оценила. Но сначала сильно испугалась, потому что род моего отца был не просто особенный, а хранил свою тайну, которую имели право знать только члены семьи. Обычно ритуал принятия проводили для детей в 10 лет, но мне пришлось пройти через это в 20. И, наверное, если бы Фил сказал правду сразу, я бы отказалась. Но он поступил хитрее и просто не оставил мне выбора. После того дня я всего несколько раз использовала полное обращение к родовому удару, но костюм всегда возила с собой, на всякий случай. И вот теперь этот самый случай представился. Переодевшись, я заплела волосы в косу, спрятала ее под тканью костюма и медленно выдохнула. «Что ж, пора. Ночь предстоит длинная». Мысленно произнеся фразу «активатор», я позволила силе окутать меня, крепко зажмурилась и упала на четыре лапы. Из окна выпрыгнула играючи. В таком обличье это было очень легко. Оказавшись в саду, на мгновение остановилась, а потом понеслась прямиком ко дворцу. Приходилось держаться в стороне от освещенных участков, замирать, когда рядом проходили люди или проезжали машины но в основном на улицах было тихо и спокойно, и я могла нестись вперед, наслаждаясь скоростью и свободой. Запах Кайтера уловила у одного из неприметных боковых входов в административное крыло. Он едва ощущался, но я знала его слишком хорошо и ни с чем бы не перепутала. Значит, вчера ночью Кая привезли сюда. Потом он направился внутрь. Мне же, чтобы попасть туда, пришлось снова стать человеком, стянуть с руки перчатку и активировать кольцо. Увы, находясь на изнанке, я не чувствовала запахов, а перекидываться на серой стороне мира и вовсе не рискнула. Еще неизвестно, получится ли потом вернуться обратно в человеческую форму. Потому, оказавшись внутри, я решила снова вернуться на лицо и стать четвероногой. Нужный запах поймала сразу. Он вел меня вперед по коридорам, потом вверх по лестнице и уходил за массивную двустворчатую дверь. Чтобы пройти через нее, мне снова пришлось стать человеком и использовать кольцо, но других вариантов не было. Кай определенно был в этом кабинете, и, судя по запахам, ушел прямо в стену, на которой висели две картины и располагались два больших окна. То есть вести она могла только на улицу, причем на высоте в три этажа. И все же запах Кая пропадал именно в этом месте. Он был едва уловим, то есть прошел тут Кайтер давно. А вот еще несколько человек были здесь не больше двух часов назад. Их запахи тоже пропадали за стеной. Вернувшись к человеческой форме, я активировала кольцо, решительно выдохнула, шагнула сквозь стену и, к собственному удивлению, оказалась на крутой каменной лестнице, ведущей вниз. Интересно, ее спрятали. Получается, что здесь нечто вроде пространственного кармана? Или на стенах и окнах изменяющаяся иллюзия? Хотя сейчас это не имеет значения, нужно найти Кая». Вниз я спускалась очень долго. По ощущениям, прошла этажи и семь или даже больше. Ноги устали, но перекидываться я не рискнула. Нет, лучше уж оставаться наизнанке и пока не возвращаться в реальный мир. Тут меня может увидеть только тот, на ком тоже есть такое кольцо. У Алексис точно было. Значит, может обнаружиться еще у кого-нибудь. Вскоре до моего слуха начали долетать голоса. Их было несколько. Я услышала двоих мужчин и одну женщину, но разобрать хоть что-то получилось только, когда я подошла еще ближе. «Пора бы его разбудить», — сказал мужчина немного писклявым голосом, в котором слышалось неподдельное волнение. «Подожди ты», — ответила ему женщина, как мне показалась немолодая. «Дай хоть свечи соберу, а то он потом не даст забрать, сразу наверх погонит». «Ты уверена, что все прошло правильно?» — спросил третий голос, тоже мужской, но басовитый и глубокий. «Олерт дышит. Кажется, будто спит. Разве так должно быть?» «Должно», — ответ женщины прозвучал уверенно. «Но это сейчас просто тело. Лучше оставить его здесь и поддерживать живым, по крайней мере, пока». Ступеньки закончились темным коридором, в самом конце которого виднелся свет. Справа я обнаружила ряд деревянных дверей с решетчатыми окнами. Сунула голову сквозь первую, там оказалась маленькая камера, но пустая. В следующей тоже никого не было, а в третьей я увидела мужчину лет 60. Он сидел на деревянной лежанке и явно внимательно прислушивался к разговору. Даже в серости изнанки он показался бледным и измождённым. Думаю, это и был тот самый Остин Дартский, которого искала Алексис, но сейчас мне пока не до него. Следующие две камеры тоже оказались пустыми. Между тем разговор впереди продолжался. «Зелье готово?» — спросил обладатель Баса. «Да, конечно», — ответила женщина. И в этот момент я все же вошла в освещенное помещение, оказавшееся большим квадратным залом. Взгляд сразу метнулся к двум длинным столам, на одном из которых лежал кайтер. Он не двигался, его глаза были закрыты, но грудная клетка медленно поднималась и опускалась, словно он просто крепко спал. Я кинулась к нему, машинально создала диагностическое плетение, но магия не послушалась — Судя по всему, на изнанке она не работала, но и вернуться сейчас на лицо я никак не могла. Пришлось взять эмоции под контроль и попытаться понять, что тут вообще происходит. На соседнем столе лежал канцлер. Как и Кай, он был в одежде. Но если форма Кайтера выглядела помятой и пыльной, то его дядя, казалось, только что надел чистый костюм. В углу я увидела двоих мужчин. Первый, худой, невысокий, с зализанными назад светлыми русами волосами, крючковатым носом и маленькими глазками, почему-то сразу напомнил мне крысу. Второй же, высокий, с военной выправкой, в форме и совершенно лысый, стоял, скрестив руки на груди, и явно беспокоился. «Вилма, ты скоро там?» — обратился он к женщине. Она собирала в коробку расставленные по полу свечи и на вопрос решила не отвечать — На вид я бы дала ей лет 50 или чуть больше, но в ее черных волосах совсем не было седины, а лицо казалось гладкой маской. На запястьях болталось не меньше десяти разных браслетов, от драгоценных до бисерных и тканевых. Глаза были густо накрашены чёрным, а губы недовольно сжаты в тонкую линию. «Харфит, пей уже зелье! Как раз пока тебя будет корячить, его светлость придет в себя, — сказала это особо выпрямляясь. И вдруг странно повела носом, а потом посмотрела в мою сторону. Ее черные глаза настороженно прищурились, а плечи напряглись. Я поняла, что она каким-то образом смогла почувствовать мой взгляд и поспешила опустить голову. Как ни странно, это простое действие помогло, «Давайте заканчивать, а то мне уже всякое мерещится, начинает от переутомления», — сказала женщина. «Это от твоих трав и благовоний», — ответил военный. «Я уже сам не могу тут находиться, все провоняло непонятно чем». «Эти благовония были необходимы», — спокойно ответила Вилма и направилась к Кайтеру. Я напряженно застыла. Если она только попытается сейчас как-то ему навредить, я не смогу остаться в стороне. Выпрыгну с изнанки, и будь что будет. Может, и смогу отбиться от троих, одна из которых точно ведьма, а второй опытный военный. Да только я сама в это почти не верила. Но я все равно подошла к Каю, встала рядом с ведьмой, чтобы сразу иметь возможность ее остановить. А она вдруг просто дотронулась до плеча Кайтера, «Да еще сделала это неожиданно нежно». «Ваша светлость, просыпайтесь». Кай дернул головой, открыл глаза и сразу же поспешил сесть. Глянул сначала на ведьму, потом на соседний стол. Его глаза удивленно округлились. «Получилось?» — спросил он спокойно, но с явным интересом. «Конечно», — заверила его Вилма. «Не стоило и переживать, я уже не первый раз провожу такой ритуал». «Он, между прочим, запрещен законом», — бросил военный. «Генри, отстань», — ответила ему ведьма и снова повернулась к Каю. «Как ваше самочувствие? Голова может немного кружиться, и к Дару пока даже не пытайтесь обращаться. До закрепления это опасно, а потом я научу вас азам». Он коротко кивнул и слез со стола. Но когда встал на ноги, то не сразу смог сделать шаг, будто тело его не слушалось. Видя, как он неуклюже двигает ногами, разминает шею, шевелит пальцами, я поняла, что здесь явно кроется подвох. «И почему его называют «Ваша светлость»?» «Нет, титул у Кайтера точно есть. Кажется, графский, но к нему все обращаются по званию «капитан». Дай воды, холодным тоном приказал ведьмикай. А когда поднимемся, распорядись, чтобы еду принесли. Я же не кормил гаденыша сутки. Он подошел к спящему канцлеру и посмотрел с явным сожалением. Потом перевел взгляд в сторону мужчин, и его губы растянулись в насмешливые ухмылки. Я проследила за его взглядом и с удивлением уставилась на канцлера, который теперь стоял рядом с военным. Вот только костюм на нем едва не трещал по швам и казался намного меньше, чем нужно. «Да уж», — бросил Кай, — «полагаю, одежду с тебя придется теперь срезать. Так не снимется. У меня в кабинете висит костюм». «Спасибо, ваша светлость», — — ответил канцлер, точнее тот, кто теперь выглядел как канцлер. — Привыкай называть меня капитан Гринстик, — ехидно ответил Кайтер. — А я буду звать тебя дядюшка. Он бросил еще один прощальный взгляд на спящего канцлера, судя по всему настоящего, и первым направился к выходу. — Идемте отсюда. Запах тут стоит наипротивнейший — Поморщился он и направился к выходу в коридор. За ним вышли и остальные, а я осталась, в растерянности глядя на единственного оставшегося здесь человека, лежащего без сознания Оллерда Гринстика. Не понимая, что вообще происходит, кто это все задумал, Кайтер или все же его дядя, и какой тут проводили запрещенный ритуал? Когда шаги уходящих стихли, я растерянно села на свободный стол и попыталась осмыслить все, что успела здесь узнать. Но картинка пока не складывалась, в ней не хватало деталей. Я пришла слишком поздно, когда все уже было почти завершено, услышала только части разговоров. И тут я вскочила на ноги и ринулась к камере с пленником. Да, я не слышала, зато слышал он. И сейчас все мне расскажет, пусть только попытается не рассказать».